Она очнулась от холода, чувствуя боль от впившихся в тело галек. Пахла овцой, черная вода в бассейне казалась нечистой. Волосы пришли в беспорядок и слиплись от соленого душа. Та изподняла голову и увидела, что небо утратило бархатную черноту и начинает сереть. Вспомнив приказ делосца, она собрала шерсть в кучу,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 К своему удивлению, Афиненко нашла в подземелье чашу для умывания и все необходимое для туалета. Умывшись, с трудом расчесав свои густые волосы, Таис напилась и, несмотря на голод, почувствовала себя гораздо лучше. Светильник догорел и погас. Наступила полнейшая темнота. Таис ощупью добралась до ложа, покрытого мягкой тканью,